ഏത്ഗർ ആല പാര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 Она же бежала от общества людей и посвятив себя только мне одному, сделала меня счастливым. Ибо размышлять есть счастье, ибо грезить есть счастье. Начитанность Морелла не знала пределов. Жизнью клянусь, редкостными были её дарования, а сила ума велика и необычна.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 Ни в чём не воздействовало на мои убеждения, и ни мои поступки, ни мои мысли не были окрашены или я глубоко заблуждаюсь тем мистицизмом, которым было проникнуто моё чтение. Твёрдо в вере в это, я полностью подчинился руководству моей жены и с недрогнувшим сердцем последовал за ней в сложный лабиринт её изысканий. И когда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 Нет нужды излагать содержание этих бесед, темы которых подсказывали упомянутые мною трактаты. Но в течение долгого времени иных разговоров мы с Морелли не вели. Люди, изучавшие то, что можно назвать теологической моралью, легко представить себе, о чём мы говорили. Не посвящённым же беседы наши всё равно не были бы понятны. Буйный пантеизм Фихте вида изменённая паленгинезия пифагоровцев и главное доктрина тождества как её излагал шеллинг вот в чём впечатлительное морелла обычно находила особую красоту тождество называемое личным мистрелок если я не ошибаюсь справедливо определяет как здравый рассудок мыслящего существа А так как под личностью мы понимаем рациональное начало, наделённое рассудком, и так как мышлению всегда сопутствует сознание, то именно они и делают нас нами самими, в отличие от всех других существ, которые мыслят. Принципиум индивидуатионис представление о личности, которая исчезает или не исчезает со смертью.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 Мне стали невыносимы прикосновения её тонких полупрозрачных пальцев, её тихая музыкальная речь, мягкий блеск её печальных глаз, и она понимала это, но не упрекала меня. Казалось, что она постигала мою слабость или моё безумие и с улыбкой называла его роком. И ещё казалось, что она знает неведомую мне причину, которая вызывала моё постепенное отчуждение, но ни словом, ни намёком она не открыла мне её природу. Однако она была женщиной и таяла с каждым днём. Пришло время, когда на её щеках запылали два алых пятна, а синие жилки на бледном лбу стали заметнее.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 Но хрупкий дух еще много дней льнул к бренной оболочке. Много дней, много недель и тягостных месяцев, Пока мои истерзанные нервы не взяли вверх над рассудком, И я не впал в выступление из-за этой отсрочки. С демонической яростью проклиная дни, Часы и горкие секунды, которые словно становились всё длиннее и длиннее по мере того, как угасала её кроткая жизнь, так удлиняются тени, когда умирает день. Но однажды в осенний вечер, когда ветры уснули в небесах, Марелла подозвала меня к своей постели. Над всей землёй висел прозрачный туман,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 Ибо часы твоего счастья миновали, и цветы радости не распукаются дважды в одной жизни, как дважды в год распускались розы Пестома. Ибо ль, ты не будешь играть со временем подобно Анакреонту, но отлучённый от мира и лос, понесёшь с собой по земле свой саван, как мусульманин в Мекке. Марелла, кричал я. Марелла, как можешь ты знать это? Но она отвернула лицо. По её членам пробежала лёгкая дрожь. Так она умерла, и я больше не слышал её голос. Но как она предрекла её дитя?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 Но вскоре небеса этой чистейшей нежности померкли, и их заволокли тучи тревоги, ужаса и горя. Я сказал, что девочка странно развивалась телесно и духовно. Да, странен был её быстрый рост, но ужасны, о как ужасны были смятённые мысли, которые овладевали мной, когда я следил за развитием её духа. И могло ли быть иначе, если я ежедневно обнаруживал в словах ребёнка мышление и способности взрослой женщины? Если младенческие уста изрекали наблюдения зрелого опыта? И если в её больших задумчивых глазах я ежечасно видел мудрость и страсти иного возраста?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 И я день за днём смотрел на её святое, кроткое и красноречивое лицо, на её формирующийся стан. День за днём я находил в дочери новые черты сходства с матерью, скорбной и мёртвой. И ежечас на тени этого сходства сгущались становились всё более глубокими, всё более чёткими, всё более непонятными и полными леденящего ужаса. Я мог снисти сходство её улыбки с улыбкой матери, но я содрогался от их таждественности. Я мог бы выдержать сходство её глаз с глазами Мореллы, но они всё чаще заглядывали в самую мою душу с властным и непознанным смыслом, как смотрела только Морелла. И очертание высокого лба и шёлковой кудри и тонкие полупрозрачные пальцы, погружающиеся в них, и грустная музыкальность голоса. И главное, о да, главное слова и выражение мёртвой на устах. любимый и живой питали одну неотвязную мысль и ужас червя, который не умирал. Так прошли два люстра её жизни, и моя дочь всё ещё жила на земле безымянной. Дитя моё и любовь моя, отцовская нежность не нуждалась в иных наименованиях, а строгое уединение, в котором она проводила свои дни, лишал их её иных собеседников и меморелы умерла с её смертью я никогда не говорил дочери о её матери говорить было невозможно нет весь краткий срок её существования внешний мир за тесными пределами её затворничества оставался ей неведом но в конце концов А бред крещения представился моему сметенному уму спасением и избавлением от ужасов моей судьбы. И укупели я заколебался, выбирая ей имя. На моих губах теснилось много имён мудрых и прекрасных женщин, и былых, и нынешних времён обитательниц моей страны и дальних стран. И много красивых имён женщин, которые были кротки душой, были счастливы, были добры так что же подвигло меня потревожить память мёртвой и погребённой какой демон подстрикнул меня произнести тот звук одно воспоминание которое заставляло багряную кровь потоками отхлынуть от висков к сердцу какой злой дух заговорил из недр моей души когда среди сумрачных пределов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 И жители её скользили мимо меня, как неясные тени, и среди них всех я видел только Мареллу. Ветры шептали мне в уши только один звук, и рокот моря повторял вовек: "Марелла". Но она умерла. И сам отнес я ее в гробницу и рассмеялся долгим и горьким в смех, не обнаружив в склепе никаких следов первой, когда положил там вторую морелл.